Редкий синдром На прачечном мосту, где мы с тобой, Иосиф Бродский Сергей Петрович Балановский впервые появился в третьей терапии летом 90-го года. Сотрудники отделения, и в первую очередь медсёстры, сразу сплошились, потому что решили, что его заранее прислали на замену доктору Каплану. Кто же не знал, что всеобщий любимчик, сочинитель анекдотов и дразнилок, Добрейший Борис Ефимович Каплан подал документы на выезд в Израиль после того, как его совершенно готовую диссертацию третий раз подряд не включили в план учёного совета. И хотя порторг больницы Лидии Ивановны Финогеновой продолжал бубнить, что предателей родины никто так легко не отпустит, даже санитарка тётя Люба понимала, что наступили другие времена, и недалёк час прощания с любимым доктором. Так вот, по поводу Балановского Оказал Сергей Петрович в свои 30 с лишним лет ровесник Каплана только что окончил медицинский институт. А до того работал медбратом в травматологическом отделении института Склифосовского. И всё потому, как он сам рассказал, что боялся после школы не пройти в медицинский и решил начать с медучилища. Вот и считайте, 3 года училища, 4 работы в Склифе, 6 лет института, год интернатуры. За это время жениться успел даже два раза. От первого брака дочь, от второго ещё две. Теперь только всех прокормить. Надо признать, сёстры немного удивились. Ведь речь шла не о каком-нибудь бедолаге из Тульской области, который только через медучилище и может прорваться в институт. А Сергей, как рассказала сама Лидия Ивановна, был внуком знаменитого профессора Балановского, ныне покойным, но не забытого, поскольку многим современным нейрохирургам вывезло у него учиться. Да одна фамилия чего стоила. Кто мог знать, что на медучилище когда-то настояла Серёгина мать, Нюра. вовсе не была новская Печонкина. Такая вот разница в фамилиях. Нюра Печонкина по простоте душевной считала путь в медучилище наиболее надёжным. И специальность в руках, то есть верный заработок, и в институт легче принимают. И вообще институт не волк, в лес не убежит. Да, именно Нюра. Сколько бы Ирина Петровна Балановская ни повторяла, улыбаясь: "Голубушка, тебя зовут Анна. Прекрасное королевское имя". Мать послушно кивала, но своё место знала, поскольку была не королевой, а простой домработницей, хоть и при хорошем доме. Ирина Петровна Поздней осенью 54-го года Ирина Петровна, участковый детский врач Красносельского района, подобрала Нюру на улице, а точнее, в собственном дворе на скамеечке. Она просто не смогла пройти мимо зареванной девицы от силы лет пятнадцати в платке и нелепом плюшевом жакете. — Бабушка! — девчонка постаралась скрыть слезы. — Бабушка, не скажете, как мне отсюда до вокзала добраться? Ирина Петровна тихо содрогнулась при слове бабушка, но тут же рассердилась на себя. Петеньке, её единственному сыну, могло бы исполниться сегодня 34, ей самой 56 бабушка и есть, только без детей и внуков. Историю с поездкой в Москву придумала Нюрина старшая сестра Лидия. В конце 53, когда широко стали вводить новые паспорта, Появилась призрачная надежда, что и в село придет новая жизнь. Как же? Были бесправные колхозники и остались. Чтобы получить для Нюры справку в сельсовете сроком на один месяц, Литка отдала председателю двух молоденьких курей и 20 рублей в придачу. Это ее школьный учитель надоумил. Мол, если ребенок до 16 лет сумеет попасть по справке в город и найти какую-нибудь работу... то при большом везении сможет и паспорт там получить, и прописку, а уж если стукнуло шестнадцать, читай, пропало, навсегда припишут к колхозу. Шестнадцать Нюре исполнялось через пять месяцев, поэтому Лидка спешила, даже с председателем не торговалась, хотя могли бы в другом разе и на десяти рублях сойтись. Только не надо думать, что Лидия так самоотверженно боролась за будущие сестры ради самой Нюры. Просто хата у них была очень тесной. Мама еще два года назад надорвалась на ферме, говорили, кила у ней защемилась. Пока лошадь выпросили, пока везли по ухабам до центра, она и отмучилась. Отец в сорок третьем пропал без вести, а под самую зиму в деревне пожар случился. Пять домов захватило. Они с сестрой хоть и с краю оказались, но сени сгорели начисто. Кое-как заложили стену старыми досками — Настоящий-то ремонт одним не потянуть. И тут как раз к литке посватался Иван Макарыч. Хороший человек, но бездомный и без одной руки. Такая выпала судьба, что пока он на фронте воевал, а потом по госпиталям валялся, жена с детишками померли от лихорадки, а дом соседи растащили на дрова. И то, подумать, три года без хозяев простоял. Нюра и сама понимала, что и не маленькая, что привести Иван Макарович ли единекуда. Даже если она на печку переляжет, отгородиться не получится, теснота. Вот и поехала Нюра в город одна денёшенька. Лидка, правда, не поскупилась, мамин парадный жакет отдала и два платья, не говоря про исподнее. Но где искать младшей сестре работу, она и сама не знала. В городе людей много, кто-нибудь подскажет. Поезд из Костромы приходил на Ярославский вокзал, а больше ничего Нюра не запомнила. Целый день прослонялась по крестным переулкам, потом на трамвае проехала несколько остановок, хоть согрелась. Ни в магазинах, ни в лавках о работе даже разговаривать никто не стал. Сразу гнали прочь. У одной тетеньки с ребенком стала спрашивать, как в няньке устроиться, но та сказала, что без прописки незаконно. Только и оставалось, что сесть в чужом дворе на лавочку... Выплакаться и ехать обратно. Кирилл Федорович Блановский не слишком обрадовался появлению Нюра в их доме. В прежние времена, когда они с женой и сыном жили в просторной квартире с библиотекой и роялем, а при кухне находилась отдельная комнатка для прислуги, было бы уместно пригласить домработницу. Сколько может его ненаглядная Иринушка и прибирать, и варить, и по лавкам бегать, и при этом детей лечить по всему району. Но в недоброй памяти 39-ом по глупейшему бездарному доносу профессора арестовали. Сыну Петю отчислили с первого курса медицинского института, а квартиру отобрали. К счастью, Ирина Петровна уже давно лечила детей у всех вершителей судеб своего района, от завра исполкомам до местного управдома, поэтому их с Петей не окончательно выселили, а предоставили две смежные комнаты в большой угловой квартире, где проживали ещё четыре семьи. Они должны сумели перевести книги и рояль. Петя устроился санитаром, а по вечерам самостоятельно продолжал изучать медицину. Отречься от отца он категорически отказался. Грянувшая вскоре война принесла Ирине Петровне одно за другим неожиданную радость и страшное смертельное горе. В январе 42 -го года Кирилл Фёдорович возвратился домой живым и практически невредимым, если не считать двух выбитых зубов. и опять возглавил свое нейрохирургическое отделение. В газетах причину вопиющего абсурда деликатно назвали перегибами. Но их единственный чудесный мальчик, названный в память Иринина Папеньки, знаменитого архитектора Петра Виноградова, гордый и талантливый мальчик, не унизивший себя отказом от арестованного отца и добровольно ушедший на фронт, их Петенька не вернулся никогда». Балановские продолжали жить в тех же двух комнатах коммунальной квартиры. Одна служила спальней и кабинетом, поскольку Кирилл Фёдорович засиживался допоздна, а Ирина Петровна любила засыпать под шуршание страниц или скрип его пера. А вторая комната называлась столовой, но была также гостиной и гардеробной. Спрашивается, что мешает пристроить за шифонером сундучок для Нюры? У кого хватит сердца отправить сироту обратно в недобрый и нелюбимый дом? Вначале Нюра сильно разочаровала Ирину Петровну. Учиться она не хотела категорически, читать не любила, имя Анна называла барским и только мечтала начать какую-нибудь работу, за которую платят деньги. При этом готовить не умела, да она и продуктов нормальных не видала, а представление о чистоте и порядке имело смутное. Но постепенно все наладилось. Ирина Петровна оставила идею благородства и просветительства, как любил шутить ее муж. Он учил девочку работе по дому и назначил ей ежемесячную зарплату. Правда, профессор посмеялся, что он сам готов за такую зарплату мести веником, но кто его слушал. Через пару месяцев написали официальную заявку в дом управления. Нюру оформили дом работницы, и в 16 лет она наконец получила выжиделенный паспорт и прописку. Шли годы уходили в прошлое, недавние кошмары. После 20-го съезда партии Кирилла Федоровича официально реабилитировали. Вокруг бурлила какая-то иная жизнь. Молодежный театр Ефремова, фильмы Чухрая, чтение стихов на площади. А Балановские дружно старели, и только навсегда 20-летний Петенька продолжал улыбаться со стены в кабинете. В день своего 60-летия Ирина Петровна официально ушла на пенсию. Провожали ее с почетом. вручили грамоту и огромный букет гладиолусов. И в завершении мероприятия главный руководитель районного отдела здравоохранения преподнес бесплатную путевку в Кисловодский санаторий на 24 дня. «Поезжай, матушка!» — муж был искренне рад за Ирину Петровну. «Заслуженный отдых не менее важен, чем почетная грамота. А мы тут с Анной не пропадем, а с Нюрой тем более!» «Ты помнишь, какой борщ она смастерила на майские праздники?» «Тоже скажете, Кирилл Мефодич, кто же вашу хозяйку переплюнет?» Нюра зарделась и стала обмахиваться передником. Это было отдельным семейным анекдотом. Нюра, по аналогии со святыми братьями Кириллом и Мефодием, с первого дня принялась звать профессора Мефодич вместо Федорович, что ужасно веселило обоих супругов. Хорошо, хоть бабушка Ирину больше не называла. — Знаю я вас, — рассмеялась Ирина Петровна. — Хитрецы! Небось, одним мороженым будете питаться. Сразу по возвращении Ирина Петровна заметила нехорошую перемену в доме. Муж похудел и побледнел. С раннего утра не завтрак и уезжал в больницу, а в выходные старался не выходить из кабинета. Несколько раз она заметила, как Кирилл сует под язык валидол. Господи, 64 года. Гипертония, сахар пошаливает. А если ещё вспомнить пережитый арест и гибель сына, в ужасе она позвонила старому другу семьи, кардиологу Миркину. Договорились, что Игорь Наумович заедет как бы в гости и постарается уговорить Кирилла на обследование. Как ни странно, профессор не стал спорить, видно совсем плохо себя чувствовал. И на следующий день лёг в кардиологическое отделение. Было тоскливо и горько находиться одной в доме, не бежать на работу, не слышать по вечерам шелеста его страниц. Вдруг накатили воспоминания. Как познакомились, переписывались. Ведь она была питерская, а была новский коренной москвич. Потом он приехал. Встретились на прачечном мосту. Она ужасно волновалась и стыдилась потрепанного маминого пальто. А Кирилл вдруг встал на одно колено, прямо в сырость и грязь, и попросил ее руки. Боже мой, как она растерялась. И руки не подала дурочка, потому что перчатки тоже были мамины и совсем прохудились. А теперь ей шестьдесят лет, ему и того больше. Но любовь не уходит и не умирает, как думают молодые. Именно так. Не уходит и не умирает. Кирюша получал капельницы и физиотерапию. Давление почти нормализовалось, но проба с нагрузкой показала приходящую ишемию. Миркин недовольно качал головой и откладывал выписку. Нюра тоже переживала, пряталась у себя в закутке, плохо ела, даже плакала потихоньку. Всё-таки доброе сердце у девочки, что ни говори. Только через месяц профессор вернулся домой со строгим предписанием продолжать лечение, не волноваться, избегать физических нагрузок и подумать об уходе с работы хотя бы временно. Стоял бабье лето, они не спеша бродили в парке Горького или ехали на трамвае в Третьяковскую галерею. Оказалось, в будние дни там совсем мало народу. Ирина Петровна пыталась пересказывать смешные фильмы или прочитанные книги, Особенно ей нравился недавно вышедший сентиментальный роман Веры Пановой. Ну как ты не помнишь? Она же Серёжа написала такую чудесную повесть Ивдаки, даже Нюра прочла и потом долго охола и ахла. Кирилл Фёдорович ничего не отвечал, только крепко держал жену за руку, словно прощался. Потом зарядили дожди, муж на работу больше не вернулся. Днём я разбирал старые рукописи, написал большую статью о клинической картине метастазов головного мозга. К несчастью, ему не раз приходилось вести таких больных. Однажды с утра Нюра вдруг расхворалась, побледнела и стала сползать по стенке, держась за живот. Она и раньше жаловалась на тошноту и слабость, но выглядела прекрасно, даже пополнела и расцвела. Что ни говори, 19 лет девица на выдыне. Однако в этот раз Ирина Петровна немного испугалась и вызвала скорую. Они вместе уехали в больницу. По дороге молоденький доктор заикался и задавал странные вопросы: есть ли отвращение к запахам, когда появилась тошнота по утрам. Старая дура, как она сама не догадалась. Понятно, что Нюру выписали в тот же день. Никто не видел более здоровой и беременной женщины. Пятый месяц, никакой анемии, сердцебиение плода прекрасное. Они договорились не волновать понапрасну Кирилла Федоровича. Ирина Петровна сама поговорит с ним вечером. — Нюра, только скажи, от кого? — Я не стану ничего предпринимать без твоего согласия, но отец должен нести ответственность. От кого у тебя ребенок? «Да какая вам забота? От кого? От меня. Рожу мальчика, назову Сережей. Ох, какая книжка душевная! Я и отчество придумала, Петрович, будто от вашего Петеньки. Здорово, правда?» Господи, этого еще не хватало. И где она собирается жить с ребенком, на какие средства? Они сами не молоды, не здоровы. Смежные комнаты в коммуналке не такие большие хоромы. Ну что можно сказать этой дурочке? Только поздно вечером она решила заговорить с мужем. Кирюша, ты только не волнуйся и не начинай сразу огорчаться. На нашей жизни это практически не скажется. Даже радость, если задуматься. Новая жизнь совсем другая тема. И потом куда она пойдёт? Господи, о чём ты? Что случилось? «Да ничего особенного не случилось. Нюра беременна. Главное, уже пятый месяц. Зачем ты скрывала, дуреха?» Кирилл ничего не ответил. Совсем ничего, хотя по-своему ладил с Нюрой и никогда не был злым и равнодушным человеком. Наверное, есть предел любому насилию. Ирина Петровна решила немного переждать и подумать. Может быть, снять Нюре комнату в другом доме, и продолжать платить зарплату. Она вспомнила, как ходила беременная Петенькой, как молодой Кирилл Федорович дрожал над каждым ее шагом, правдами и неправдами добывал яблоки и творог. Однажды даже обратился к Луначарскому и получил заказ на серию из трех учебников по редким болезням в неврологии, демилинизации спинного мозга и стволовым расстройством. На вырученные деньги купили настоящую детскую кроватку, И голубое стёгну одеяльце. Это в голодные холодные 20-е годы. Через несколько дней раздался звонок, и чужой крикливый голос позвал к телефону гражданку Балановскую. Боже мой, опять арест или какая-то авария? Сердце её сразу почувствовало беду. Алло, алло, меня слышно? Балановская, срочно бегите на Каланчёвку. Овощной магазин, вы видите, вот прямо напротив. Да не знаю я, что случилось. Пробивал в кассу и стал падать прямо на ящике. Да вы бегите, бегите. Он вам велел звонить. Боже мой, она ведь детский врач, и не обязана сразу сообразить, что у человека развивается инсульт. Но она всё же сообразила и успела вызвать скорую помощь и добежать рядом с носилками до реанимации, крепко держа его за холодную безжизненную руку. Но спасти не успела. На похороны собралась целая толпа: коллеги, ученики, пациенты. Говорили положенные речи, сокрушались о раннем уходе. Ну, наверное, думали, что не так рано. 65 лет. И на войну не попал, и арест был недолгим, и почёт до самой смерти. Везунчик. Мальчик родился в начале марта. Крупный, здоровенький мальчик Сережа. Даже при всех закидонах и откровенной дурости своей мамаши, которая не признавала прикорм, окунала соску в мед и кормила младенца жеванным хлебом, ничего страшного, кроме диатеза, с ребенком не случилось. Да Ирина Петровна и не имела сил с ней спорить. Она продолжала платить Нюре зарплату, хотя при ее скромной пенсии это становилось все сложнее. К тому же Нюру с ребенком полностью занимали теперь большую комнату. ту самую столовую гостиную. Но не могла же она предложить кормящей матери платить за жильё. Старые друзья и знакомые навещали всё реже, только Игорьна Умович Миркин продолжал заходить и даже уговорил Ирину Петровну пройти обследование сердца и сосудов. Слава богу, ничего особенного не обнаружили. Так прошло ещё несколько лет. Нюра располнела и повзрослела, отвела Серёжу в садик, потом в школу. а сама не без помощи Миркина получила должность костелянши в его же кардиологическом отделении. Теперь она была совершенно счастлива. Трудовая книжка, стаж, законный отпуск, пенсия. И работа не тяжелая, грязное белье с дай, чистое прими, зато хлеб и масло бери без ограничений, да и пару новых полотенец можно домой прихватить. Сережа рос вежливым, спокойным мальчиком. В отличие от матери, рано полюбил читать и, что интересно, выбирал любимые Петина книги про Гулливера и барона Мюнхгаузена. Он даже внешне и до удивления напоминал Петеньку. Или Ирина Петровна от старости и тоски придумала. Она еще в октябре купила новое издание графа Монте-Кристо и собиралась подарить Сереже на Новый год. Рановато, конечно, но пусть останется на память. Как раз под Новый год Нюра и завела тот разговор. Ирин Петровна, голубушка, на дном всерьёз дела обсудить. Давно хочу поговорить. Ты как вспомню Кирилл Мифодич, так плакать принимаюсь. Конечно, не ура, я и сама всё плачу. Как примириться с такой потерей? Так о чём речь? Не знаю, как сказать. Вы ведь не молодеете, Ирин Петровна, дорогая. Скоро 70. Не равен час случится болезнь или другая беда. Ох, типун мне на язык. Я ведь о чем? Надо бы квартиру оформить. Да и фамилию Сережи не грех поменять. В третий класс пошел, пусть привыкает. Нюра, я что-то перестал понимать. Квартира коммунальная, но наши две комнаты никто не отнимает. И при чем тут фамилия Сережи? А, ты думаешь, что если Серёжу фиктивно записать балановским, то обиком-то ему перейдут? Почему это фиктивно? Он и есть балановский. Я в отцы вашу Петеньку записал для приличия, чтобы люди зря не болтали. Но вы-то понимаете, что он ему не отец, а брат. Что? Господи, Ирина Петровна. Неужто вы до сих пор не догадались? Это ж давно сладилось, ещё когда вы в санаторий уезжали. Только не подумать плохого. Кирилл Мифоч не износил, и не принудил, я сама к нему подлегла. Он хоть и старый, но мужчина был в силах и ласковый такой, а женскому телу пусть всего ласк требуется. Я до него никаких мужиков видала, дворника да управдома. И долго это это продолжалось. «Да как вы воротились, так и кончилось. Велика беда. Старику молодая любовь-утешение. У вас-то давно ничего с ним не было. Мне ли не знать за стенкой. А Серёжа как на отца похож. Неужто не заметили? Что он, что Петя, отцовские копии?» Она не могла ответить, потому что сердце закатилось в горло и давило там, не позволяя вздохнуть. «Да». Ещё мелькнула глупая мысль, что сердце недавно проверяли. Ничего страшного. «Ой, матушки, ой, плохо вам? Может, Игорю Мироновичу звонить?» Миркин примчался очень быстро и всё устроил. Всё, как она просила. Адвокат приехал, завещание составили. Ирина Петровна нашла в себе силы подписать. Всё имущество, книги, картины и рояль Наследует Сергей Петрович Печенкин, 1959 года рождения, при условии, что он с сегодняшнего дня будет носить фамилию Балановский. Опекунами до его совершеннолетия назначаются Анна Матвеевна Печенкина и Игорь Наумович Миркин. Ребенок должен учиться в Москве и получать надлежащий уход. На Нюру Ирина Петровна не глянула ни разу, только резко отдернула руку, когда та пыталась ее поцеловать. и образок оттолкнуло от лица. На вскрытии обнаружили очень странную картину. Верхушка левого желудочка разбухла и прекратила сокращаться, а все остальные отделы сердца оставались нормальными. Ни тромбоза, ни кровотечения. Бедный Игорь Миронович Миркин, прекрасный кардиолог своего времени, так и не смог поставить диагноз. Да и никто бы не смог. Только в 90-м году японский учёный Хикару Сата описал это явление и назвал кардиомиопатия Такацуба или синдром разбитого сердца. Господин Сата справедливо предположил, что при тяжёлом эмоциональном потрясении мышца сердца может внезапно расшириться и перестать работать.